Ждала, стука миссис Денверс в дверь спальни. Все это я пережила вместе с ним. Все это и не только это. Но другая моя половина сидела на ковре безразличная, отрешенная, думая лишь об одном. Все другое потеряло для меня значение вновь и вновь, повторяя про себя одну лишь фразу. Он не любил Ребек. «Он не любил Ребекку!» А теперь при звуке звонка обе эти половины слились воедино. Я снова стала сама собой. Я не изменилась, но во мне появилось нечто новое, то, чего не было раньше. При всей моей тревоге, при всех опасениях у меня было легко на сердце. Я больше не боялась Ребекки». Я перестала ненавидеть ее. Теперь, когда я узнала, какая она была дурная, жестокая, порочная, я потеряла всю свою ненависть. Ей больше не причинить мне вреда. Я могу теперь пойти в кабинет, сесть за ее бюро, взять в руки ее перо, глядеть на надписи, сделанные ею над отделениями секретаря, и не испытывать при этом никаких чувств. Могу пойти в ее комнату в западном крыле, стать у окна, как я стояла сегодня утром, и не бояться. Ее власть надо мной кончилась, растаяла в воздухе, как сегодняшний утренний туман. Никогда больше она не будет стоять у меня за спиной на парадной лестнице, сидеть рядом за обеденным столом, склоняться над балюстрадой галереи, следить за мной, когда я буду стоять внизу в холле. Максим никогда ее не любил. Я больше ее не ненавидела. Ее тело вернулось, нашлась ее яхта с таким странным пророческим названием. Но я освободилась от Ребекки навсегда. Между мной и Максимом больше ничего не стоит. Я могла быть с ним рядом, дотрагиваться до него, обнимать его, любить его. Никогда больше я не буду ребенком, «Больше не будет. Я, мне, меня будет. Мы, нам, нас. Мы будем вместе. Мы вместе встретим эту беду. Он и я. Ни капитан Сирл, ни водолаз, ни Фрэнк, ни миссис Денверс, ни Беатрис, ни жители Кэррита, читающие газеты, не смогут нас разлучить. Еще не слишком поздно. Мы еще можем быть счастливы». Я повзрослела, избавилась от робости. Я больше ничего не боялась. Я буду сражаться за Максима. Буду лгать, давать под присягой ложные показания. Я буду молиться и богохульствовать. Ребекка не выиграла. Ребекка проиграла. Роберт вынес посуду. В комнату вошел Максим. Звонил полковник. Джулиан, сказал он. «Он только что разговаривал с Сирлом. Он тоже едет с нами завтра утром». Сирл ему рассказал. «Причем тут полковник Джулиан?» «Сказала я. Ничего не понимаю». «Он полицейский судья Кэррита. Он обязан присутствовать». «Что он сказал?» «Спросил у меня, нет ли у меня каких-нибудь предположений насчет того, чье это тело. Что ты сказал?» «Сказал, что не знаю, что мы думали, Ребекка была одна. Сказал, что если у нее был друг, мне это неизвестно». «Он еще что-нибудь спрашивал?» «Да». «Что?» «Он спросил, как я думаю, не мог ли я ошибиться, когда ездил в Эджкум». «Да? Он уже это спросил?» Да. А ты? Я сказал, что это возможно, я не знаю. Значит, завтра, когда поднимут яхту, он тоже будет там. Он и капитан Сирул, и врач, и инспектор Уэлш. Инспектор Уэлш? Да. Но почему? Он-то причем? Так положено, когда находят неопознанное тело. Я ничего не сказала, мы смотрели друг на друга. Я почувствовала под ложечкой прежнюю сосущую боль».